Глава шестнадцатая Нина. Через два дня после приема, на котором они познакомились с Демидовым, Нина с Ханной одевались на королевскую охоту. Ханна в темно-зеленое шерстяное платье Отороченная золотистым мехом, Нина в графитовой серой. Тёплые плащи были специально оставлены дома. К стеклянному мосту они пошли длинным путем, чтобы Нина смогла заглянуть в сады, миновали по дороге к Лонаду, где когда-то рос священный ясень Джелли, теперь заменённый каменной копией, чьи белоснежные ветви раскинулись над двором наподобие огромного купола. Они никогда не зацветут. «Энки Яндерсдат!» — поприветствовал садовник, едва заметив ее. «Вот розовая вода, которую вы просили!» «Как вы добры!» — воскликнула Нина, забирая у него крошечный пузырек вместе со вторым, меньшим сосудом, прячущимся за первым. Она опустила оба в карман. Садовник улыбнулся и вернулся к стрижке изгородей. На левом запястье пряталась едва различимая татуировка тернового куста, тайные эмблемы Санкт-Феликса. Конюх ждал снаружи у кольцевой стены с двумя лошадьми, и Нине и Ханне скакать в дамском седле было неудобно. Но Ханна была слишком умелой наездницей, чтобы обращать на это внимание. Кроме того, на самом деле они не собирались скакать, просто ехали в королевский лагерь, чтобы присоединиться к принцу Расмусу и Йорану в шатрах, разбитых для охотников. Главный шатер размером с церковь Был задрапирован полотнами шелка и прогрет с помощью расставленных повсюду на треногах серебряных жаровин с углями С одной стороны стояли столы с напитками и едой, а с другой знатные охотники беседовали, устроившись в удобных креслах, накрытых шкурами и одеялами. На принце были бриджи и сапоги для верховой езды, а его синий бархатный сюртук был подбит мехом. «Вы присоединитесь к охотникам сегодня, Ваше Высочество?» спросила Ханна, когда они устроились на низких скамеечках у тлеющих жаровин. «Присоединюсь», — охотно подтвердил Расмус. «Стрелок из меня не очень хороший, но я справлюсь. Это единственное событие сердцевины, которое нравится всем». «Сомневаюсь, что олень от него в восторге», — заметила Ханна. Тебе не нравится наблюдать, как мужчины охотятся на диких зверей? Не ради забавы. Нужно успевать развлекаться, пока есть возможность. Скоро начнется война, и из всех развлечений останется только убийство ровкианцев. Ханна поймала взгляд Нины и спросила. Разве мы все еще не ведем переговоры с Равкой? Твой отец не слишком поднаторел в дипломатии. Будь его воля, мы бы воевали постоянно. «Ну, конечно, не постоянно», — возразила Нина. «А что из себя представляет военный командир, когда нет войны?» Расмус был далеко не глуп. «Но путь в Йорды выбирает вовсе не ярлбрум», — сказала Нина. «Это право принадлежит королю. Это ваш выбор». Расмус замолчал, разглядывая лошадей, стоящих перед входом в шатер. «И что бы вы выбрали?» — мягко спросила Ханна. Улыбка принца больше походила на гримасу. «Такие, как я, не подходят для войны». Но это было не совсем так. Уже нет. Расмус никогда не считался высоким среди фьорданцев, но теперь, выпрямившись, он смотрел Ханне прямо в глаза. Ушла болезненная бледность, делавшая его похожим на мертвеца, брошенного на морозе. И сейчас он выглядел крепким. даже сильным. Но в жизни есть многое, кроме войны, подсказала Нина. Не в роду гримьер. Фьорддонский трон достается тому, кто достаточно силен, чтобы его захватить и удержать. И нет никаких сомнений в том, что греши- это угрозы, и они останутся ей до тех пор, пока их не сотрут с лица земли. А как насчет тех людей, что считают греши святыми? — спросил вдруг Йорн с озабоченным лицом. Нина была удивлена. Телохранитель редко присоединялся к их беседам. Принц Расмус отмахнулся. «Мимолетное причудо! Кучка радикалов!» «Это мы еще посмотрим». Сердце Фьорды было пропитано ядом. Нина собиралась найти противоядие. Нина заметила королеву Агату, собравшую придворных в дальнем конце шатра, Нине ни за что бы не позволили приблизиться к ней и заговорить, но она и не думала, что ей придется делать первый шаг. Она поймала взгляд Ханны и то попросила. «Мила, ты не принесешь нам ленты и несколько веточек ясени? Мы сделаем вам оберег на охоту, принц Расмус. Волка гримьеров для того, кто рожден для войны, но выбирает другой путь». «Какая же ты сентиментальная!» — удивился Расмус. Но возражать не стал. Нина поднялась и медленно подошла к столу с лентами и ветвями ясеня, убедившись, что королева видит ее. «Я хочу сделать оберег», — услышала она слова королевы, и следом. «Нет, я выберу все, что нужно сама». Мгновение спустя королева Агата уже стояла рядом с ней. «Мой сын крепнет с каждым днем», — шепнула она. «Такова воля Джеля», — ответила Нина. «Сейчас». Рука королевы застыла над мотком красных лент. «Сейчас?» Священному источнику не нравится разговор о войне. «О чем ты?» «Джель — воин. Как и вода, он покоряет все на своем пути». «Вы читали свои молитвы?» «Каждый день», — воскликнула королева, опасно повысив голос, и тут же взяла себя в руки. «Каждую ночь», — продолжила она шепотом, в одном платье стояла, преклонив колени на полу часовни. «Вы молились Джелю», — сказала Нина. «Конечно». И Нина пошла на рискованный шаг, шаг, который мог привести ее к падению или к исполнению ее задумки. «Но что насчет его детей?» — шепнула она и, набрав полные руки ленты ветвей, поспешила назад к Ханне, и принцу. Запел рог, призыв к началу охоты. Расмус поднялся, натягивая перчатки. «У вас не осталось времени, чтобы сделать мне оберег», — сказал он. «Охотники готовы. Тогда нам остается только пожелать вам удачи», — сказала Нина, и они с Ханной присели в реверансах. Расмус и Йоран направились к выходу из шатра, а Нина с Ханной пошли следом, чтобы проводить их. но не успели они дойти до группы охотников, как раздался голос королевы. «Я хочу, чтобы ты наблюдал за охотой со мной, Расмус». Она стояла на помосте, построенном специально для этих целей. Там же был ее младший сын в окружении королевских фрейлин. В лагере воцарилась тишина, раздался смешок. Брум и Редвин уже присоединились к охотникам. Нина видела презрение, написанное на лицах обоих. «Да», — еле слышно прошептал женский голосок. «Иди, посиди с женщинами и детьми». Понимала ли королева, какое оскорбление она наносит своему сыну? «Нет», — виновата подумала Нина. «Она слишком боялась за него. Возможно, именно потому, что Нина только что напомнила ей о его слабости». Расмус замер на месте, будучи не в силах отказать королеве, но понимая, какой удар будет нанесен его репутации. «Ваша безопасность — наша главная задача», — заявил Брум с ехидной улыбкой, змеящейся по губам. Расмус оказался в ловушке. Он ответил короткий, резкий поклон. «Конечно. Я присоединюсь к вам через мгновение, матушка». Он прошагал к одному из маленьких шатров в сопровождении Йорона, Ханна и Нина нерешительно двинулись следом. В шатре было полно сёдел, кнутов и прочей сбруй. сладкий запах кожи висел в воздухе, Расму стоял спиной к ним. «Похоже, сегодня мне не стоило надевать верховой костюм», сказал он, не глядя на них. «Я мог бы нарядиться в шёлк и кружево, как одна из матушкиных фреллин». «Мы могли бы вернуться во дворец», — предложила Ханна. «Нет, не могли бы. Моя мать потребовала моего присутствия, она его получит. Кроме того, я не могу сбежать на глазах у всех. Вы все еще думаете, что именно мне предстоит выбирать путь для Фьорды?» «Любовь заставляет ее так поступать», — сказала Ханна. «Она боится...» «Ханне жаль меня», — принц Расмус повернулся. «Тебе тоже?» «Да, мило А вот Йоран ничего не чувствует. Давайте проверим. Ступай сюда, Йоран. «Кто-нибудь проголодался?» — нервно спросила Ханна. «Мы могли бы послать за закусками?» «Я бы перекусила», — поддержала ее Нина. Йоран не выглядел встревоженным, подходя к принцу. Если его абсолютно застывшее лицо что и выражало, так это смирение. «Что бы это ни было, оно происходит не в первый раз», — поняла Нина. «Ты что-нибудь чувствуешь, Йоран?» — спросил принц. «Да, ваше высочество». «Например?» «Гордость», — ответил Йоран. «Сожаление». «Боль?» «Конечно». «Но ты этого не показываешь». Прежде чем телохранитель успел ответить, принц поднял хлыст и сильно стегнул Йорана по лицу. Раздавшийся звук напоминал свист, отведенный ветки холодным утром. вытрясение накрыло Нину, словно это ее щеку только что рассек удар. Ханна рванулась вперед. «Ваше высочество!» Но принц не обратил на нее внимания. Его взгляд был прикован к Йорану, словно тот был самой занимательной вещицей, что принц когда-либо видел. Он занес кнут. «Не надо!» — крикнула Нина. Принц ударил Йорана еще раз. Тот не шелохнулся, но ненавидела, как на щеке парня вздулись два красных рубца. «Больно?» — спросил принц. В его голосе было ожидание, как у человека, угостившего друга пирожным, и теперь спрашивающего. «Вкусно?» Йоран встретил взгляд принца. «Да». Принц протянул ему кнут. «Ударь меня, Йоран». Йоран ничего не сделал. Он бы не стал давать сдачи. Не стал останавливать принца, потому что служить Расмусу было его священным долгом, потому что за попытку ударить принца его ждала бы смертная казнь. Расмус бывал ехидным, раздражительным, даже злобным, но увиденное ими было чем-то глубинным, уродливым. Это был фьорданский яд, разъедавший его вены. Кнут со свистом рассек воздух и снова ударил Йорона по щеке. «Иди, приведи своего отца», — шепнула Нина Ханне. «Скорее!» Ханна выбежала из шатра, но Расмус, похоже, не заметил этого. «Ударь меня», — потребовал он. Затем рассмеялся звонким счастливым смехом. «Он хочет, великий Боже, как же он хочет! Вот теперь и Йоран кое-что чувствует. Он чувствует ярость, правда, Йоран?» «Нет, Вашего высочество, но в глазах Йорана...» Полыхал гнев и стыд. Принц Расмус произвел обмен. Он заменил свое унижение унижением Йорна. Щека телохранителя начала кровоточить. Неужели именно таким на самом деле был наследный принц? А она-то решила, что он слабый парень с добрым сердцем. Чтоб вас. Она чуть было не поверила, что он похож на Матиаса. Еще один мальчишка, изуродованный традициями Фьорды и ненавистью Брума. Но Матиас... Никогда не был жесток. Ничто не смогло запятнать его честь и погубить его большое сердце. «Брум идет, сказала Нина тихо. Она не могла позволить себе подорвать свою легенду, но смотреть, как это продолжается, не могла тоже. «Вы же не хотите, чтобы он увидел вас кнутом в руке?» Взгляд Расмуса стал задумчивым, словно он гадал, что получится, если Брум попробует ему помешать. Йоран был из Дрюскелей Брума, но Расмус был принцем. А затем, казалось, чары развелись. Он пожал плечами и отшвырнул кнут. «Я собираюсь присоединиться к матери. Приведи себя в порядок», — велел он Йорану. Принц прошел мимо Нины, как ни в чем не бывало. «Передай что я ожидаю увидеть ее позже, на балу». «Йоран», — начала Нина, стоило принцу выйти. Он вытащил платок и прижал его к щеке. «Не позволяй командору Брому застать меня в таком виде», — попросил он. «Но это лишь добавит проблем командору. Всем я буду в порядке. Пожалуйста». Он держал себя в руках, как настоящий солдат, но в глазах была мольба. «Хорошо», — согласилась она. Затем отвернулась от него и вышла из шатра, оглядывая толпу, Она заметила Ханну, разговаривающую с Брумом. Нина поспешила к ним и услышала слова Брома. Скажи мне, что тебя расстроило? Я нужен в. Папа, пожалуйста, просто пойдем со мной. Все в порядке, вмешалась Нина с улыбкой. Все хорошо. И Ханна и Бром выглядели озадаченными. Я. я плохо себя почувствовала, но теперь я снова в полном порядке. И это все? удивился Бром. Да, я. Она не собиралась заговаривать об этом вот так напрямик, но ничего не оставалось, как рискнуть. «Я надеялась, что вы возьмете своих волков на охоту». синольфов. Они не для таких глупых забав. Вот если бы мы охотились на лесу...» Этот человек просто не мог не вспомнить про короля Аравки. «О, папа!» — воскликнула Ханна. Мило так опечалена, к тому же здесь намного холоднее, чем мы ожидали. Не мог бы ты отправить одного из своих солдат, чтобы он отвел нас на псарни?» «Хан, одеваться следует по погоде». «Я же тебе говорила, что Миле нужен новый плащ, помнишь?» «Я в порядке», — сказала Нина и выдавила храбрую улыбку, старательно дрожа. «Глупые девчонки», — буркнул Брум, окидывая Нину взглядом, от которого у нее все внутри перевернулось. «Я сам отвезу вас назад». Ханна застыла. «Разве это не будет расценено как пренебрежение охотой с принцем? Принц никуда не едет. Так почему я должен?» Значит, он хотел выказать пренебрежение. То, как принца опозорила собственная мать, ободрила Брома. Нина пыталась собраться с мыслями, пока они с Ханной плелись за Бромом к кольцевой стене. Был ли Расмус совсем безнадежен? Она считала, что лечение принца — отличная идея, Что, набравшись силы, Расмус может легче противостоять Йордонской тяге к войне. Ей хотелось верить, что здесь еще не все потеряно. Должна же быть альтернатива жестокости Брома. Но перед глазами вставало лицо Йорана с красными отметинами и пылающими глазами. В них был гнев, стыд и что-то еще. Нина не знала, что Соберись, Зеник, велела она себе. У нее будет лишь один шанс. Найти письма в кабинете Брум, и ей нужно, чтобы вся ее смекалка была при ней, чтобы использовать этот шанс по полной. В тени кольцевой стены было еще холоднее, и к тому моменту, как они добрались до ворот Дрюскели, мне уже не приходилось изображать дрожь. Она никогда прежде не стояла у основания стен Ледового двора. Когда-то ее привезли сюда в тюремном фургоне, а выбиралась она по подземной реке, чуть не утонув в процессе. Она посмотрела наверх и увидела вооруженных стражей, охраняющих зарешоченные ворота. Слышно было, как все громче воют в псарнях волки. Возможно, они походили на тех шуханских солдат, созданных, чтобы вынюхивать грешей. Возможно, они знали, что она идет. «Ты живешь в доме самого известного охотника на ведьм в этой стране уже много месяцев», — сказала она себе. Но теперь все было по-другому. Словно она добровольно шла в клетку, и когда дверь за ней захлопнется, винить кроме себя будет некого Они прошли под поражающее воображение аркой и оказались во дворе, заполненном клетками «Тиген, Тиген!» — ворковал Брум, подходя к клетке справа, в которой огромный волк вскочил на ноги и щелкнул зубами Волков тренировали сражаться вместе с хозяевами, помогать в охоте на грешей Животные не обращали внимания на успокаивающие слова Брума, рычали и скалились, тычась мордами в прутье клеток. Чувствуешь запах охоты, а, Девьер? Не трусь, мила, сказал он, смеясь. Они до тебя не доберутся. Она вспомнила Тросела, волка Матиаса, его глаз со шрамом и мощные челюсти. Он спас ей жизнь, а она помогла ему отыскать свою стаю. Она сделала шаг к клеткам. Потом еще один. Один из волков заскулил, а затем все животные смолкли, улегшись на пузо и опустив голову на лапы. «Странно», — сказал Брум и нахмурился. «Никогда не видел, чтобы они так делали». «Должно быть, они не привыкли видеть здесь женщин», — торопливо предположила Ханна, но глаза у нее были испуганы. «Вы знаете меня», — гадала Нина. слушая тихое поскольивание волков. «Знаете, что трассел присматривал за мной? Знаете, что я спутница смерти?» Бром опустился на колени перед клетками. «Пусть так!» — раздался сигнал тревоги. Высокий отрывистый звук, взрезавший воздух. Из караульного помещения донесся крик. «Командер Брум! Красный протокол!» «Где он сработал?» — рявкнул Брум. «В тюремном секторе!» Побег из сектора. Как раз вовремя. В тот вечер, когда они с Ханной обсуждали ее план, она кинула пригоршню специальной соли в огонь, чтобы в небе над ледовым двором появился столб красного дыма, сигнал посту Рингсы, спрятанному неподалеку. Подослать слугу в апартаменты Бромов не удалось, но Нина смогла передать сведения одному из садовников, работающему связным и информатором. Ей нужен был отвлекающий маневр, очень громкий, и ровно после десятого колокола. Они его обеспечили, но она не могла знать, сколько в ее распоряжении времени. Люди Брума выстроились за ним, с ружьями на изготовку, с дубинками и хлыстами на поясах. «Оставайтесь здесь», — велел он Ханни, — стража по-прежнему на стене. «Что происходит?» — воскликнула Нин. «Какие-то беспорядки. Скорее всего, ерунда». «Я вернусь, оглянуться не успеете!» Нина заставила слезы выступить на глазах. «Но вы же не можете просто оставить нас здесь!» «Успокойся!» — рявкнул Брум. Нина вздрогнула и прижала руку к рту, но на самом деле ей хотелось смеяться. Ярл Брум — великий защитник. Вот только слабые, хнычущие женщины ему нравились. Только пока были удобны. Из тюремного сектора уже один раз совершили побег, оставив Брума в дураках. Он не собирался допускать этого снова. «Ты не можешь оставить нас без защиты», — заявила Ханна. «Дай мне оружие», — Бром замялся. Хан, можешь следовать правилам приличия, а можешь дать мне в руки оружие и позволить защитить себя». «Да ты хоть знаешь, как использовать револьвер». Ханна уверенно крутанула барабан, проверяя, заряжен ли он. «Ты отлично меня научил. Много лет назад». «Я не забыл. На лице Брума застыла тревога, но он сказал лишь «Будь осторожна». А затем со своими людьми скрылся в воротах. Двое стражи остались на стене, но все их внимание было направлено наружу, и ружья готовы были направиться в сторону любого, кто попытается пробраться через стену. «Иди», — белела Ханна, — «ну, поторопись». Нина поспешно прошла по двору, мимо клеток с волками, молча смотревшими ей вслед, несмотря на шум вокруг. Никогда еще ей так не мешали тяжелые юбки. «Может быть, именно поэтому фьорданца заматывают своих женщин во множество слоев шерсти», — предположила она, проскальзывая внутрь здания, отмеченного для нее Ханной на карте сектора. Так они не смогут убежать слишком быстро. Она спешила вперед по длинному коридору, на ходу пытаясь воспроизвести в голове карту Ханны, Справа и бросилась в глаза огромная столовая, расположившаяся под стеклянной крышей в форме пирамиды. Здесь стояли длинные столы, а на стене висел огромный гобелен, сотканный из лоскутков голубого, красного и фиолетового цветов. Ее шаги замедлились, стоило разуму осознать, что перед ней. Гобелен, покрывающий практически всю стену, был выполнен из обрывков кафтанов. Голубой цвет эфириалов Вкрапление фиолетового, субстанциалы, ряд за рядом красных лоскутов, корпориалы, Ее орден. Орден живых и мертвых. Это были трофеи, сорванные из павших грешей. На Нину накатила тошнота. Ей захотелось сжечь эту проклятую тряпку. Вместо этого она загнала гнев поглубже и заставила себя двинуться дальше. Настанет время отмещения. Воздаяние для Брума и его приспешников. но не раньше, чем она выполнит свое задание. Вверх по лестнице, с увенчанными скалищимися волками-балясинами, затем в очередной мрачный коридор. Она отчитала двери, третья слева. За ней должен быть кабинет Брума. Нина схватилась за дверную ручку и сунула в замочную скважину ключ, снятый ей сегодня утром со связки брома, и юркнула внутрь. Комната была очень элегантной, несмотря на отсутствие окон. Каминная полка была уставлена кубками, наградами и памятными мелочами, при виде которых сердце Нина заныло. Пустая рожейная бойма, что-то похожее на челюсть ребенка, кинжал с выгравированным на рукоятке женским именем на Равкеанском, София Баранова. «Кем ты была?» — задумалась Нина. «Удалось ли тебе выжить?» Старомодный мушкет висел над камином рядом с одним из тех хлыстов, которые Брум разработал для сдерживания грешей. Она заставила себя сосредоточиться на письменном столе Брума. Его ящики и шкафчики не были заперты. Их не было нужды запирать. Это место было одним из самых безопасных и тщательно охраняемых в ледовом дворе. Но ни на понятия не имела, откуда начать поиски писем королевы Татьяны. Она пролистала расписание, судовые декларации, отложила в сторону стопку бумаг, похожих на протоколы суда, Здесь были шифровки, которые она не смогла прочесть, и детальные планы военной базы в Полизной и Осальты. На них были непонятные ей значки. Она легко провела пальцами по квадратикам, обозначающим малый дворец, полигоны, школу, дом. Шевелись, Зенник! Но в столе писем не оказалось. Так где же они? Она посмотрела за портретом светловолосого мужчины в старинной броне Оден Эйлинг. Решила она, основатель Ордена Дрюскели. Затем прощупала стены, слегка постукивая, заставляя себя не торопиться и работать тщательно. Ельдер Клок прозвонил четверть часа. Она отсутствовала уже почти 15 минут. Сколько у нее еще времени до того, как вернется Бром или Стража заметит, что Ханна одна? Она легонько постучала по стене у очага. Вот он, глухой звук. Она ощупала пальцами стенные панели, еще выемку или щель, аккуратно надавливая там и тут. Меховая шапка висела на крючке прямо на уровне глаз, она легонько потянула за нее, панель отъехала вправо. Сейф. Письма должны быть внутри. Она определенно не была взломщиком сейфов и совершенно не старалась овладеть этим искусством, пока жила в Кеттердаме, но подготовилась к тому, что письма могут оказаться под замком. Поэтому вытащила бутылек с розовой водой из кармана пальто, открыла его и капнула туда несколько капель из второго пузырька переданного ей садовником не больше трех капель шепотом наставлял он или он разъесты стенки сейфа а нина не хотела оставлять никаких видимых разрушений когда дело будет сделано останется лишь легкий аромат роз она достала из кармана крошечную резиновую трубку и натянула один конец на горлышко бутылька а второй просунула в узкую щель между сейфовой дверцей и стеной. Она нажала на помпу, прикрепленную к бутыльку, нагнетая воздух в трубку, и внимательно прислушалась. Из-за дверцы сейфа донеслось еле уловимое шипение. Все ценности, лежащие внутри, медленно превращались в ничто. Внезапный звук заставил ее замереть. Она подождала. Он раздался снова. Тихий стон. «Ох, святые, ну что еще?» Неужели в соседней комнате дремал Дрюскель? Или там пряталось нечто похуже? Может, Брум приводил сюда Гришея, чтобы пытать и допрашивать? Она выдернула трубку из щели и засунула всю конструкцию в карман. Время выбираться отсюда. Ей нужно спуститься по лестнице, добраться до двора, вернуться к Ханне. Но разве сама Ханна не говорила, что прерогатива Нины, увлекаясь, идти до конца? Нина зажала костяной дротик в руке, чувствуя, как он подрагивает в ожидании ее приказа поразить цель. Затем медленно открыла дверь. За ней оказалась камера. Не один из тех новомодных боксов, построенных, чтобы удержать грешей, а камера для обычного человека. Вот только человек, сжимающий железные прутья решетки, совсем не выглядел обычным. Он выглядел, как постаревшая копия короля Николая. В его золотых волосах виднелась седина, а борода была ужасно запущенной. Когда-то дорогая одежда теперь была измята и испачкана. Ему заткнули рот кляпом и приковали цепями к прутьям решетки, чтобы ограничить возможность двигаться. В крошечном помещении не было ничего, кроме койки и ночного горшка. Нина уставилась на пленника, а тот в ответ вперил в нее отчаянный взгляд. Она знала, кто перед ней. «Магнус Апьер?» — шепотом спросила она. Он кивнул. «Магнус Апьер — фьорданский корабельный магнат, предположительно являющийся настоящим отцом Николая. Ярл Брум держал его запертым в камере. Знал ли об этом принц Расмус? Знал ли об этом кто-нибудь из Дрюскелей?» Она вытащила кляп рта пленника. «Пожалуйста», — просипела Апьер сорванным голосом. «Пожалуйста, помогите мне!» У Нина закружилась голова. «Почему вас держат здесь?» «Меня похитили из собственного дома. Я их страховка, я нужен им, чтобы подтвердить подлинность писем». Писем от королевы Татьяны, ставящих под сомнение происхождение короля Николая. «Но почему вас держат здесь, как пленника?» потому что я не стал бы публично выступать против собственного сына или Татьяны. И я не подтвердил бы подлинность этих писем, пожалуйста. Кем бы вы ни были, вы должны освободить меня. Собственного сына? Значит, Николай Ланцов на самом деле был бастардом. Нина Зенник поняла, что ей на это плевать. Ельдер Клок пробил половину. Ей нужно было убираться отсюда. Но каким образом она могла бы вывести с собой Магнуса Пьера? У нее не было места, в котором можно было бы спрятать беглеца и плана, который помог бы ему выбраться из ледового двора. Ты могла бы убить его. Мысль возникла в голове с пугающей ясностью. Пьер был без всякого сомнения похож на Николая. Он был настоящим отцом Равкианского короля. А значит, он являлся угрозой будущему ее страны. Ей нужно было подумать. «Я не могу выпустить вас отсюда!» А Пьер стиснул прутья решетки. «Кто вы? И зачем пришли сюда, если не собираетесь освободить меня?» Еще одна причина убить его. Он видел ее. Он мог бы рассказать Дрюскелям, мог бы легко описать ее. Мужчина схватил ее за рукав своими костлявыми пальцами. Его здесь определенно не недокармливали. «Пожалуйста!» — взмолился он. я никогда не собирался вредить своему сыну я бы ни за что не стал выступать против него нина понимала что он в отчаянии, но в его словах была правда я верю вам и собираюсь помочь выбраться отсюда но вам придется подождать пока я придумаю план времени нет они я вернусь как только смогу обещаю нет заявил он и это была не мольба измученного пленника это был приказ В нем слышалось яхо королевского тона. «Вы не понимаете, я должен передать сообщение!» Нина вернула его кляпное место. Ей нужно было срочно попасть во двор. «Я вернусь!» — поклялась она. А Пьер стиснул против решетки, рыча от бесплодных усилий вытолкнуть кляп. Она закрыла дверь и поспешила по коридору, пытаясь не вспоминать об ужасе, застывшем в его глазах.